Двадцать седьмое июля. В течение этого дня 13-я дивизия вела упорнейший бой с превосходными силами противника. Последние, закончив переправу у Каховки, повели наступление на широком фронте. До 14 часов 13-я дивизия отбила ряд атак, удерживаясь у могилы Высокой. 8-й кавалерийский полк, обеспечивая левый фланг 13-й дивизии, вел бой с колонной с севернее Черненьки, где наступала пехота с двумя броневиками. В 15 часов обозначился глубокий обход правого фланга 13-й дивизии, произведенной Красной бригадой 52-й дивизии с с конным полком, которые вышли на Чеплинскую дорогу в тыл нашей 13-й дивизии, отрезав ей путь отхода. Благодаря контратаке 50-го полка и содействию нашей артиллерии, стрелявшей на картечь, обходящая бригада красных была совершенно разбита и почти уничтожена. Ввиду усиливающейся переправы у Алешек, части наших 133-го и 134-го полков и отряд капитана второго ранга Рыкова начали отход на юг-юго-восток. В районе Британы и Корсунского монастыря небольшой бой. Расположение к 24 часам. 13 дивизия в районе могила Высокая, Каменный колодезь. У Корсунского монастыря батальон 133-го полка, у Раденского два батальона 133-го и 134-го полков с батареей. На Скадовск с отрядом капитана второго ранга Рыкова отходит батальон 134-го полка с батареей. Вторая бригада 34-й дивизии заканчивается сосредоточение в больших маячках. Откуда должна перейти в Черненьку? 8 кавалерийский полк в Черненьке, туземный дивизион в Натальина Потери корпуса с 25 по 27 июля включить около 500 человек, взято пленных около 700 человек. Сосредоточение красных. Главные силы у Каховки за слоном у Британы, вспомогательная группа продолжает переправу у Алешек. К ночи 27-28 конный корпус сосредоточился в районе Серогос. Телеграммой номер 007542 начальник штаба главкома сообщает, что при настоящей обстановке на фронте Днепра главком считает невыгодным вводить части генерала Барбовича в дело. Поэтому 28 числа части генерала Барбовича будут иметь Дневку. Дежурный по штабу передал, что для того, чтобы принять окончательное решение для направления удара конного корпуса, начальник штаба просит с утра 28-го произвести тщательную воздушную разведку в районах Каховка, Копры Западные, Дмитриевка, Черненька, выяснив, имеются ли у красных в районе Любимовка-Каховка окопы. Таким образом, части второго корпуса три дня уже сдерживают превосходные силы красных, нанося им большие потери, и сами ослабляя свой состав и теряя силы. Поэтому назначенная конному корпусу Дневка вряд ли соответствовала обстановки, так как, во-первых, переправа Красных уже закончена. И, во-вторых, противник приступил к укреплению тет депона На 28 июля приказано 13-й дивизии, отойдя на ночь на линию Черной долины, активно оборонять Чаплинское направление. Вторую бригаду 34-й дивизии отвезти в резерв в Преображенку. Части 133-го и 134-го полков оттянуть от Корсунского монастыря и казачьих лагерей к хутору Марьяновскому, что в шести верстах северо-восточной Белоцерковки. Для обеспечения левого фланга 13-й 8 кавалерийскому полку перейти в Преображенку, батальонам 133-го и 134-го полков продолжать прикрывать направление от Алешек на Большие Копаны и Скадовск. Таким образом, по-прежнему почти весь корпус сосредоточен на главнейшем Каховском направлении, и только три батальона и отряд Рыкова обеспечивают левый фланг.